Глава 20. Созидатель. Следующие 2 часа я сидел в разину фрод. На сцене сменяли друг друга самые разные товары: удивительные, необычные, странные деликатесы из дальних краёв, о которых я даже не слышал, красивые инструменты, сделанные из дерева более прочного, чем сталь, рубашка, сшитая из особого материала, которая охлаждала, когда на неё воздействовало тепло, и нагревалась, если её клали на лёд. Все эти чудные вещи, о которых нам рассказывали через переводчиков, выпускались очень маленькими партиями. А потому уже с самого начала торгов цены были назначены заоблачные и только росли. "Уловки", сказала Фериус в ответ на моё изумление. "В основном всё сделано из материалов настолько экзотических, Что и для личного пользования это не всякому по силу купить, не говоря уж о том, чтобы снарядить армию. Тогда почему гитабрицы любят выделываться, объяснила она и кивнула на гостей выставки. Большинству из этих людей не нужны волшебные конфеты или рубашки, которые стоят целое состояние, но легко заменяются обычным плащом. Они приезжают, чтобы закупить свечной воск или специи, древесину или слоновую кость. Она махнула рукой. «Остальное просто шоу». Нефения поморщилась. «Простите меня, леди Фериус, но вы не сводите все эти чудеса до какой-то прозы жизни». «Она не леди», — прорычал Рейчис, лежавший на коленях Нефении и скрытый от чужих глаз полы ее плаща. Он начал неудержимо хихикать, Фериус же закатил у глаза. «Ей богу, одного Джентеп вполне достаточно, чтобы вымотать мне нервы, а уж два...» Мана обернулась к Нефене. «Послушай, деточка, допустим, сейчас у вашего народа есть тысяча магов, достойных так называться. Может показаться, что это много, но вот, скажем, Дараменская армия составляет два миллиона человек. Элитные войска Берабесков, только элитные, не считая обычных солдат, этого около ста тысяч». Ферриус кивнул в сторону выхода из амфитеатра. «Гитабрия – самая маленькая страна из всех». Кроме магократии Джентеп, конечно, но даже здесь насчитывается 4 млн человек. Говорят, что на этом континенте проживает 60 млн душ. Она указала на сцену. А теперь скажи мне, какой прок от нескольких тёплых рубашек? Это простая логика, казалось, ошеломила Нефению. Как и меня, однако, было ещё кое-что. Карта которая привела нас сюда. «Дискорданцы», — сказал я, — «ты постоянно твердишь, что они могут изменить ход истории, но все они не более чем...» Я не успел привести свой очень убедительный контраргумент, потому что на сцене снова началось действо. Артисты в ярких костюмах ушли, унеся с собой флаги и вымпелы, стойки и витрины тоже убрали, даже ведущий исчез. Молодой человек в неприметной чёрной одежде выкатил на сцену нечто похожее на массивное овальное зеркало, вставленное в деревянную раму с восемью маленькими колёсиками, так что его можно было плавно перемещать по полу. Он осторожно установил его в центре сцены и несколько раз повернул туда-сюда, словно что-то выверяя. Удовлетворившись результатом, он протянул руку за зеркало и помахал ей. Рука внезапно показалась чудовищно большой. Это не зеркало, понял я, это увеличительное стекло. Не сказав ни слова, молодой человек ушёл. Толпа ждала затаив дыхание, не понимая пока назначения этого огромного увеличительного стекла. Наконец из-за кулис появилась грузная женщина. На ней был кожаный фартук мастерового поверх простой льняной одежды. В своих руках она держала деревянную коробочку, не больше её ладони. Хотя, говоря откровенно, сами по себе ладони были довольно большими. Едва ли зрители увидели её, в тишине раздались шепотки: "Джануча, Кридара Джануча Зальгасан, Джануча Эсмаэдра Белегензия". Эсма Эдре Белленгензия. Что они говорят, спросил я Ферриус. Её имя. Оно такое длинное, не для гитабрицев, они постоянно всё усложняют. Полное имя начинается с рода занятий. В данном случае Кридара, что означает изобретатель или, как им больше нравится, творец. За ним следует собственное имя. Джануча, она кивнула. Потом фамилия Гассам. Между ними есть ещё одно слово, которое указывает на статус в семье. Заль означает главу семьи, если тебе интересно. Итак, её полное имя изобретатель Джанучи, глава семьи Гассан. Именно малость помпезно, на мой взгляд, сказала женщина, которую называют Следующая по пути полевой ромашки. А остальное спросила Нифения: "Эс мадедра беллегендиа?" Хм. Маэдра означает мать. А переводчица сказала, что Беллигензия значит красота и изобретение, то есть они называют её мать красивых изобретений. Ну, типа того, отзывалась Ферриус. А теперь заткнитесь. Похоже, это оно. Изобретательница Джанунчи встала на колено, положила свою коробку на землю и вытащила оттуда что-то. Она поднялась, держа вещицу в кулаке. подошла к увеличительному стеклу и разжала пальцы. То, что она держала в руке, полностью соответствовало изображению на расписной карте, которую Аргосе отдали Ферриус в трактирский тальцов. Вещица выглядела на удивление маленькой и скромной даже, но невероятно красивой. Птица была составлена из крошечных металлических деталей, Как будто кто-то пытался сделать самую сложную в мире заводную игрушку и случайно превзошёл все наши ожидания. Наверное, эта женщина и впрямь мать прекрасных изобретений. Толпа смотрела, как Джануча играла с птицей, осторожно поднимая механические крылышки и снова опуская их. Она поднесла птичку к увеличительному стеклу, чтобы зрители смогли рассмотреть её во всех деталях. Воистину, это было произведение искусства. И всё же, думаю, никто из гостей не смотрел на эту птицу более пристально, чем я. То есть она, конечно, притягивала взгляд, но сегодня демонстрировались и более удивительные изобретения. Однако, как сказал Афериус, ни одно из них не сумело бы изменить мир. "О, чёрт", пробормотал Афериус. "Что такое?" спросил я, но тут Джануччо наклонилась вперёд. и подула на механическую птицу или, может, прошептала ей что-то, и птица вдруг взвилась в воздух, покачивая крыльями, двигаясь изящно и плавно, как любое небесное создание. Она поднималась всё выше и выше над головами гостей выставки, пока наконец не приземлилась на один из тридцатифутовых фонарей, освещавших амфитеатр. Никто не произнёс ни слова. Все только смотрели на механическое существо, но теперь оказавшееся слишком далеко, чтобы можно было его разглядеть. Может, тут какой-то фокус? Нитка или тонкая проволока, с помощью которой птицей управляет помощник-изобретательницы, скрытая от глаз толпы? Джануча свистнула, птица вновь распахнула крылья и спорхнула вниз, усевшись на руку своей создательницы. Просияв, Джанучча повернулась к восхищённым зрителям и коротко поклонилась им. Все в амфитеатре бесчисленное множество людей сидели в тишине и восхищении. "Тысячи чертей", бросила Фериус. "В чём дело?" спросил я. "Ответь именно то, что нарисовано на карте, просто механическая птица". Аргос всё по-прежнему смотрел на сцену, так словно созерцание представления могло помочь ей выработать план. "Карта ошиблась, малыш". Это не просто механическая птица. Она изобретательница оживила машину, сказала Нифения. Это невозможно, но так и есть. Ты же творец амулетов, сказал я. Ты тоже можешь сделать необычный предмет. Она покачала головой. Конечно, я могу наложить заклинание на куски металла и заставить их летать. Они могут быть в форме головы, крыльев и так далее. Но это просто куски металла, которые движутся, когда ты произносишь заклинание. Они не будут наделены разумом, который помогает понять, куда лететь, а то, что сделала Джануча, я даже не знаю, как назвать это. Какое-то чудо. Наш народ джентеп не верит в чудеса. Я собирался напомнить об этом, когда Фериус сердито сказала: "Ты не понимаешь, и никто из вас". То, что она сделала, Не просто какое-то чудесное создание или красивая игрушка. Тогда что это, спросил я. Дискорданс нечто способное привести к войне, это полуумное создало новый вид оружия и сама того не подозревает.